Глава 30. Без интернета он никогда бы этого не сделал. После долгих и безуспешных поисков каких-либо следов Сарацина я, наконец, обнаружил, что через несколько лет после окончания медицинского факультета он нашел работу в Эльмине, древнем городе на севере Ливана. Сарацин по ночам дежурил в отделении неотложной помощи при местной больнице. Это была тяжелая и изнурительная работа. Катастрофически не хватало оборудования и персонала. Несмотря на хроническую усталость, Саудовец каждую свободную минуту, сохраняя строгую конспирацию, посвящал тому, что считал главным делом своей жизни — джихаду против дальнего врага. Пока прочие войны Аллаха проводили время в засекреченных учебных лагерях Пакистана или строили планы получения американской визы, Сарацин читал все, что ему удавалось разыскать, оружием массового поражения и лишь интернет обеспечил доктору работавшему в старой больнице городка о котором мало кто слышал свободный доступ к новейшим мировым исследованиям посвященным самым эффективным биологическим убийцам одним из непредвиденных но крайне негативных последствий которые цру образно назвало отдачей при выстреле было то что всемирная паутина открыла ящик пандоры где таились самые зловещие возможности. Будучи подростком, Сарацин не так часто, как дети на Западе, имел дело с компьютерами, но и того, что он знал, оказалось достаточно. Используя хорошую прокси-программу, он сумел вести беспрестанный поиск, соблюдая полную анонимность. В течение многих месяцев, призвав на помощь все свои знания медицины и биологии, Он упорно искал, сконцентрировавшись на наиболее достижимых с его точки зрения средствах ведения биологической войны, на возбудителях сибирской язвы и чумной пневмонии, на рицине, зарине, табуне и замане. Все они могли вызвать многочисленные смерти и посеять всеобщую панику. Однако у большинства этих веществ и вирусов имели серьезные недостатки и в очередной раз придя к выводу, что это не то, что ему нужно, Сарацин продолжал поиски дальше. Разочарованный неудачами, борясь с накатывающими волнами отчаяния, он изучал сибирскую язву, и ее возбудители были доступны в естественном виде, широко распространены на Ближнем Востоке, включая Ливан. Однако бактерии необходимо было вооружить, и тут наш герой узнал, об удивительном открытии, изменившем саму природу мира, в котором мы живем. Странно, что этого почти никто не заметил. В электронной версии ежемесячного журнала «Вестник вирусологии» в бумажном виде это издание было почти недоступно, Сарацин прочел отчет об эксперименте, проведенном в лаборатории где-то на севере штата Нью-Йорк. Впервые в истории жизненная форма была создана исключительно из имеющихся в продаже химикатов. стоивших всего несколько сот долларов. Уже близился вечер, и Сарацин едва ли не в первый раз в жизни забыл преклонить колени для альмагриба — закатной молитвы. С возрастающим изумлением он прочитал, что ученые успешно воссоздали с нуля вирус полиомиелита. В статье говорилось, что целью исследователей было предупредить американское правительство. Террористы способны синтезировать биологическое оружие, даже не располагая природным вирусом. Спасибо за подсказку. Нашелся, по крайней мере, один террорист, которому это не приходило в голову, пока он не прочитал об их исследовании. Уж не знаю, удивит это кого-нибудь из моих читателей или нет, все зависит от степени вашего цинизма. Но организация, которая финансировала эту программу, выделив грант на 300 тысяч долларов, называется «Пентагон». Однако Сарацин был уверен, что этот потрясающий успех не имел никакого отношения к Министерству обороны США и не являлся заслугой нью-йоркских ученых. Они служили всего лишь инструментами. То была воля Аллаха. Кто-то синтезировал вирус полиомиелита, и открыл дорогу ему, Сарацину. Он, в свою очередь, создаст с нуля возбудителя Оспы, тот самый святой Грааль, заполучить который издавна мечтали террористы. Вирус этого заболевания крайне заразен, а передается инфекцией простейшим способом, воздушно-капельным путем. Вот почему Оспа стала самым могущественным убийцей в истории планеты. В последующие недели Сарацин узнал, что исследователи — Пользуясь находящимся в свободном доступе к геноме вируса полиомиелита его генетической картой купили то, что называется парами оснований нуклеиновой кислоты у одной из многочисленных компаний, продающих материалы для индустрии биотехнологий. Эти пары оснований стоили фантастически дешево – 10 центов за штуку. Если верить отчету на форуме в интернете, вокруг этих психов-биологов разгорелась целая дискуссия. Пары оснований – можно было без проблем заказать по электронной почте. Саудовец прочитал также, что, поскольку онлайновая система торговой компании была полностью автоматизирована, подтверждение имени пользователя не требуется. Более того, никто не станет спрашивать, для каких целей покупается биологический материал. Когда Нью-Йоркская лаборатория приобрела целый квартал зданий, ученые потратили год на... переоборудуя их под свои нужды, а потом весьма умело и, не делая из этого тайны, объединили их вместе. Сарацин, сам будучи врачом и имея под рукой десяток учебников по молекулярной биологии, вскоре достаточно хорошо понял механику процесса и подумал, а ведь то, что можно сделать в лаборатории на севере штата Нью-Йорк, вполне реально продублировать, в гараже города Эльмины, Если только удастся, выяснить одну важную деталь. Он где-то читал об этом раньше и теперь начал поиски. Проведя два часа в интернете, Саудовец обнаружил то, что искал — геном вируса Оспы. Когда-то один из наиболее тщательно охраняемых секретов в мире, полная химическая генетическая карта этого вируса, стал жертвой настоящего взрыва знаний. возникшего вследствие распространения по всему миру серьезных научных работ через интернет. Сторожей больше не было, и потенциально смертельная информация постоянно просачивалась наружу. Чтобы обнаружить сведения о геноме, староцину потребовалось два часа. Но будь у нашего героя побольше опыта поисков в интернете, он мог бы узнать все необходимое на десятки биологических и исследовательских сайтов потратив на это в два раза меньше времени. Я знаю это наверняка, потому что проделал подобное сам. Из статьи в журнале «Вестник вирусологии» Сарацин узнал, что вирус полиомиелита имеет 7741 пару оснований или символов в своем геноме. Он увидел, что ОСПА имеет 185578 символов, что значительно увеличивает трудности воссоздания этого генома. Однако Сарацин, находясь во всеоружии знаний и пребывая на гребне оптимизма, не мог позволить, чтобы каких-то 178 тысяч лишних символов отпугнули его. Он решил, что первым делом необходимо обезопасить себя. Оспа — безжалостный смертельный недуг. Почти наверняка где-то в сложном процессе синтеза этого вируса он допустит ошибку, возможно, даже не одну. Он узнает, что подвергся воздействию вируса только когда начнется лихорадка, а затем вскоре появятся наполненные жидкостью волдыри. Тогда с ним все будет кончено. Средства от этого вируса пока не найдено. Ему необходимо отыскать вакцину. Именно для этого Сарацин взял шестинедельный отпуск. Он сказал главному врачу больницы, что якобы отправится в Бейрут, а оттуда в Каир, навестить друзей. Однако на самом деле сел на автобус, отходящий рано утром, в Дамаск. Там он некоторое время прожил под видом бродяги на автостоянке Института передовых методов медицины, а затем, дождавшись удобного момента, убил Пласа, выкрал вакцину и, привив ее себе, пересек границу в обратном направлении, вернувшись в Ливан. Пять дней Сарацин провел в гостиничном номере, сражаясь с жуткой лихорадкой, которая началась после того, как он ввел себе огромную дозу вакцины. Когда жар спал, и на его руке образовались красноречивый рубец и корка, он вернулся в Эльмину. Хотя внешне ничего вроде бы не изменилось, его жизнь вступила в совершенно новую фазу. Он был готов приступить к непосредственному осуществлению задуманного. А для этого следовало отправиться в путешествие.